«Не видать мне больше своей душеньки. Все кончено. всё. Но мне на это наплевать. Да здравствует веселье. Будем драться, дьявол их раздави. Довольно с меня всего. К чёрту деспотизм». В эту минуту споткнулась и упала лошадь, проезжавшего мимо Улана Национальной гвардии. Гаврош бросил свой пистолет на мостовую, поднял Улана, потом помог ему поднять и лошадь. После этого он поднял пистолет и продолжал путь».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 Как Макбету в вереске Армюира, вышло бы почти такое же карканье. Кумушки улицы Тореньи были заняты исключительно своими личными делами. Это были три привратницы и трепишница с плетенкой и крючком. Они точно представляли собой все четыре ипостаси старости: хилость, дряхлость, немощь и грусть. Трепишница была очень смиренна, в мире, где человек предоставлен главным образом улицы трепишница вынуждена унижаться, превратница покровительствует. Показателем этого служит мусорный ящик, содержимое которого зависит от прихоти привратницы. И во взмахе метлы может быть доброта. Эта трепишница была благодарной старушкой. Она сладко улыбалась трём привратницам. Между кумушками шла следующая беседа.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 Раньше каждое утро проходил мимо меня под ручку с молодой девицей в розовом чипце, а нынче поутру, смотрю, идет под руку с ружьем. Мадам Ваше рассказывала что на прошлой неделе была революция в... Ну, там, где еще теленок-то. Ах, да, в пантуазе. А теперь не угодно ли полюбоваться, даже такая мразь, как этот мальчишка, бегает с пистолетами. Кажется, и целестинцы полны пушек.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 «Высморкало бы лучше свое нюхало», проговорил в ответ на это Гаврош и отправился далее. Когда он дошел до улицы Павэ, ему опять вспомнилась трепишница. Вдруг он услышал позади себя шум. Оглянувшись, он увидел бабушку Патагон, которая следовала за ним и, показывая ему издали кулак, кричала «Ах ты, несчастный подкидыш!» «Лайся, лайся, бабушка, мусорная яма!» крикнул ей Гаврош. Немного спустя, проходя мимо отеля Ламуаньон он воскликнул. «Вперед! На бой!» Тут на него вдруг напала тоска. Он взглянул на свой бесполезный пистолет взглядом, полным упрека, точно надеялся этим пристыдить его и сказал ему, «Вот я действую, а ты должен бездействовать». Настоящая собака может отвлечь от собачки пистолетной Мимо пробегала тощая дворняшка. Гаврош почувствовал к ней жалость. «Бедный песик», — сказал мальчик, — «ты, видно, проглотил бочонок. У тебя под шкурой торчат все его обручи». Затем он направился корм Сен-Жарве.